Глава 61 первая. Риша. «Мам, мне страшно. Не выдерживаю я. Мне тоже». Растерянно произносит она, глядя в окно. «От её признания мне становится совсем не по себе. В животе такая пугающая пустота, а она тут же отдёргивает себя. То есть не сильно страшно. Вообще не страшно. Ариш, всё будет хорошо. И никто не пострадает?» Задаю я наивный вопрос. Конечно, нет. Вижу, как её лицо бледнеет, но она продолжает. Папа знает, что делает. Он обо всём позаботится. Все вернутся целыми и невредимыми. Я не сомневаюсь. И ты не сомневайся. Ага, конечно. Не сомневайся. Они не берут трубки. Никто. Ни Серёжа, ни папа, ни Ваня. Ни все остальные. Наверное, это нормально. Им не до разговоров. Они там... Что они делают? Я боюсь даже представить. Они дерутся, пускают в ход ножи. Не дай бог, стреляют? Это ужасно. Наконец раздается звонок телефона. Я сразу хватаю трубку. Маша. Риша, что происходит? Встревоженно спрашивает подруга. Ты о чем? Ромы среди тех, кто уехал выручать Сережу, точно не было. И Машу я давно не видела. Она вся в семейной жизни, но сейчас сама не своя. Куда Рома ускакал, как подорванный, после того, как прочитал чат наших мужчин?» — спрашивает она. «Он мне ничего не объяснил». И он тоже. Тоже побежал навстречу приключениям, сверкая пятками. «Маш, да они просто... Ну, тусовка у них какая-то. Я знаю, что подруга беременна, и не хочу её волновать. Мне-то уже поздно пить боржоми». Я всё знаю, а она ещё может оставаться в счастливом неведении, Но не хочет. «Риша, хоть ты не вешай мне лапшу!» Возмущённо вопит Маша. «Я только что приехала к родителям, и сейчас буду у тебя». Семья Паши-кабана живёт неподалёку от нас, и буквально через 10 минут перед нашим домом останавливается автомобиль. За рулём тётя Маруся, или Багира, как зовут её в тусовке. Машина мама. «Ничего не слышно?» — сразу спрашивает Майю. Та отрицательно мотает головой. «Меня не взяли», — жалуется Багира. «А мне даже ничего не объяснили!» Чуть не плачет от обиды Маша. Мы с Машей сидим в беседке. Я вкратце описываю ей происходящее, пытаясь смягчить ситуацию. «Да говори, как есть!» — злится Маша. «И Сашка там, и папа. А со мной даже мама нормально не поговорила!» Ты беременна? А ты? Откуда ты знаешь? Я ещё тогда заподозрила, когда ты тесты из сумки вытащила. Вернее, не тогда. В тот момент мне не до этого было. Потом, задним числом начала соображать. А я думала, Маша вся в своих эмоциях ничего не заметила. А она наблюдательная. Ты же ещё и разрывелась вместе со мной. Только я от радости, а ты, мне кажется, тебе в тот момент было страшно и тревожно. Но и это я только потом поняла. Да, всё так и было. Меня совсем развозит. Я жму носом, рассказываю Маше, как переживала и думала, что не нужна Серёже. А оказывается, он меня любит, и у нас всё хорошо было, пока его не увезли бандиты. Звонок телефона. Рома. Маша ставит на громкую связь. Рома, ты где? Маш, ты только не волнуйся. «Я волнуюсь!» «Не надо. Я просто стою на стрёме. Жду наших. Слежу за объектом». «Такой радостно возбуждённый шёпот!» «И тебе, я вижу, это очень нравится!» — рычит Маша. «Ну да, Маш, это как в кино!» «Это не кино!» — орёт на него Маша. «Это опасные вооружённые люди!» «Я знаю!» Ещё более радостно произносит он. «Ладно, давай!» Наши подъезжают. Сейчас начнётся замес. И он кладёт трубку. Мы с Машей смотрим друг на друга. Нам нельзя волноваться, говорит Маша. Ни в коем случае подхватываю я. Мы должны расслабиться и просто ждать. Я его убью, не выдерживает она. И я, я Серёжу ремнём отлуплю, сильно. И, и оставлю без сладенького. да отхватывает Маша, но потом виновато добавляет. «Нет, я сама без сладенького не могу. Зачем он полез к этим бандитам? Ещё и один. Я же ему говорила. Я его просила не рисковать. А Рому вообще никто никуда не звал. У него жена беременная, а он... Ты бы видела его лицо, когда он этот чат читал? Я видела все эти лица. Ладно, Ваня. Ладно, все остальные парни и даже Серёжа. Но папа и даже дядя Кеша. Самый серьёзный, степенный и рассудительный мужчина. У него тоже было такое лицо, как у пса, который услышал «гулять». «Риш, вот ты умная. Скажи мне, почему мужчины такие дураки? Почему у них нет инстинкта самосохранения?» «Наверное, всё дело в тестостероне», — глубокомысленно изрекаю я. «Да просто у них детство в жопе играет», — в сердцах произносит тётя Маруся, выходя в беседку. «До самых седых яиц!» Мы все смеёмся, но это нервный смех. Наш дом постепенно наполняется женщинами и детьми. И тётя Соня, и тётя Юля, и тётя Ника — все здесь. И, естественно, мои подружки. Тоже примчались и узнали все новости. А теперь мучают меня расспросами, поздравляют, тискают, пытаются потрогать живот. Мама шуршит на кухне, ей уже некогда волноваться. Прибывают курьеры с доставками. У нас тут как будто праздник намечается, но все на взводе. Я тоже на кухне, вместе с Машей. И тут вдруг звенящий голос Багиры, которая как бы, между прочим, поднялась на чердак. Мы все туда как бы случайно поднимались и смотрели на дорогу, ведущую к дому. Нарисовались. Живые. Довольные. Всех победили, сразу видно. Ящик шампанского тащат. И пиво немерено. «Похоже, домой не торопились», — произносит тётя Юля. «За бухлом заехали». И никто даже не позвонил. Мама поигрывает сковородкой. Багира берётся за скалку. Все женщины выглядят так, что я бы на месте мужчин умчала обратно к бандитам. А мы с Машей просто вылетаем с кухни, несёмся к калитке, распахиваем её и слышим, «Ты, Север, капец какой фартовый!» «Есть такое дело» и удар у тебя на тонну тянет. «Не без этого», — произносит мой будущий муж. И замечает меня. Улыбается, делает шаг навстречу. А у меня из глаз вдруг брызжут слёзы. Рядом появляется Роман. «Бандюки получили люлей», — радостно докладывает он Маше. «Охрана получила люлей. Артур получил люлей по самое «не балуйся». Рома аж захлебывается от восторга». Осёрёжа пихает его в бок, кивая на нас с Машей. Похоже, мы сейчас тоже получим знатных люлей.